Как знать, может, не с одним Олегом Рязанским имелась у великого князя московского договоренность о неучастии в битве, но и с литовским вождем? При таком допущении переговоры Москвы и Вильно относительно великокняжеской женитвы уже не покажутся нам странным историческим анекдотом. В любом случае, значение этих встречных русско-литовских шагов переоценить трудно. Если бы ягайло стал зятем Дмитрия Донского и принял вместе со всей своей землей православие, единоверный русско-литовский монолит сразу превратился бы в самую значительную единицу тогдашней Восточной Европы. Впрочем, здесь мы невольно прибегаем к истории со знаком «если бы». К истории в сослагательном наклонении. В том же 1382 году, когда Дмитрий Донской и Егайло скрепили печатями до кончания, умер венгерский король, правитель католической Польши, Людовик. Польские магнаты избрали своей королевой, дочь Людовика Едвигу. Еще до этого Едвига была просватана за бедного австрийского принца Вильгельма. Когда она утвердилась в Краковском королевском замке, Вильгельм прибыл в польскую столицу, обвенчался с Едвигой. Этот брак пришелся не по душе столичным вельможам, которых нищий австрийский принц ни в коей мере не устраивал. Вильгельма выдворили из Кракова. а Едвигу католическое духовенство постаралось убедить, что для блага Польши и Рима будет лучше, если она выйдет замуж за литовца Егайла и тем самым привлечет в лоно истинной веры целую землю, простирающуюся к востоку от Польши. Едвига, наконец, согласилась. После кое-каких колебаний согласился на такой брак и Ягайло. Женившись на москвичке, он ведь ничего не оприобрел бы, ни земли, ни славы, еще, глядишь, подпал бы под влияние своего тестя. А здесь сразу получит и королевский титул, и целую Польшу под свою власть. Не задумываясь о возможных последствиях поспешности, Егайло в 1385 году заключил договор с Польшей, известный как Кревская уния. По этой унии Ягайло обязывался креститься в римскую веру, а также обратить в католицизм всех своих подданных. Уния незамедлительно вызвала взрыв возмущения и в Литве православной, и в Литве языческой. Егайлу отказались подчиниться старшие Ольгардовичи, Антипольское движение возглавил сын покойного Кейстута, великий князь Витовт. В 1386 году в Полоцке был схвачен своим единокровным братом Скригайлом, участник Куликовской битвы, пожилой уже князь Андрей Ольгердович. Этот противник ягайло был посажен в темной башне. где провел бессолнечного света и надежды на освобождение три года. Его все же выпустили, но в 1399 году, пережив над Дмитрием Донского, Андрей Полоцкий пал в битве при Воргскле, где литовцы потерпели поражение от орды хана Тимур Кутлуя. Тогда же погиб и другой герой Куликова поля, другой Ольгердович Дмитрий Брянский, он же Трубчевский, от которого пошел род русских князей Трубецких. Несмотря на неудачу в отношениях с Ягайлом, великий князь Московский завещает своим сыновьям всячески крепить добрососедские связи с литовскими князьями, тяготеющими к православию, и старший его сын Василий Заняв отче престол, женится на дочери великого князя Витовта Софьи. Глава 14. Сыновьям и внукам. А пока первенец Дмитрий Иванович все еще находился в качестве заложника у хана Тахтамыша. Кроме него и тверского княжича Александра, под неусыпным призором ханской стражи в Орде, жили нижегородец Василий Кирдяпа и сын Олега Рязанского Родослав. Четыре старших сына четырех великих русских князей. Александр и Василий Кирдяпа были двоюродными братьями. Василий Московский по матери приходился своему тезке нижегородцу племянникам. Да и с Александром был в отдаленном родстве. Но не исключено, что заложники даже не имели возможности видеться друг с другом. Так Тахтамыш поставил заложничество на широкую ногу. Сделал его чем-то вроде постоянной статьи дохода. Так-то исправнее будут ему русские улусники дань возить». Первым не выдержал Нижегородец, из четверых самый старший. Он бежал привычной речной дорогой вверх по Волге. Но не повезло Василию Кирдяпе. В пути его перехватил царев посол, возвращавшийся из Междуречия, и снова доставил Тахтамышу. На остальных заложников это подействовало удручающе. Московский подросток... Уже три года прозябал в чужом восточном городе, сиротою при живых матери и отце, тоска по дому одолевала его. Наконец, на исходе осени 1386 года, с помощью некоторых верных людей, летописец обтекаемо называет их доброхотами, Василий приготовился к побегу. В тот год Тахтамыш начал открытые военные действия против своего недавнего покровителя Тамерлана. Война эта, растянувшаяся на многие годы, в конце концов истощила силы Тахтамыша, привела его к полному политическому краху. В ставке хана княжич Василий оказался в Заяцких степях, куда царь силен из Шахмаринская, Самаркандской земли, пришел на Тахтамыша, и бысть им сеча велика. В суматохе сражения Василию удалось ускользнуть от охранников, он переправился через Яик, достиг Волжского берега. На ту пору Волга еще не стала, да и зимник на ней обкатается не сразу, и не убежать ни за что по зимнику. Очень уж людно. Не дорога, а рыночный ряд. Если есть надежда попасть на Русь, то лишь обходными путями. Судя по тому, что Василий через время оказался в Подолии, а затем в Валахии, у молдавского господаря Петра, бежать ему помогли купцы, шедшие с караваном к Черному морю. Может, спрятали в каких-нибудь тюках с товарами, ясно, что помогли беглецу не бескорыстно. он вряд ли был посвящен во все подробности замысла и его осуществления. но потому как к нему относились, как о нем заботились, должен был чувствовать, что в конце концов за всеми этими полузнакомыми и вовсе незнакомыми ему людьми в той или иной степени обстраивающими его бегство Действует любящая воля отца, незримо, но властно простирающаяся через пространство. Находящийся где-то невообразимо далеко, отец был для него воплощением всесилия почти божественного. Сын пытался вспомнить лицо родителя, его голос, весь его облик, и в этом образе лишь на миг и с трудом, вырываемом из небытия, Проступали строгость и острота взгляда, усталый прихмур бровей, глубокая морщина над переносим, но суровость черт смягчалась нежностью, бьющей как родник, из каких-то немеренных заочных глубин. Всесилие отцова виделось даже и в том, что он не побоялся так надолго отпустить от себя сына, И ничего за эти годы с ним, Василием, не случилось. Не должно случиться и впредь. Скольких бы страхов он еще не натерпелся, каким бы долгоокольным не оказался путь домой, не случится до самой их встречи. Как будто отец испытывал его все эти годы, достойный ли у него сын растет, «Можно ли будет ему в свое время оставить землю со всеми ее людьми?»